Глава десятая. Помолвка. Имеретия. Тернале. Дворец князя Асатиани. Тысяча восемьсот пятнадцатый год. Двадцать первое мая. Сегодня с самого утра поместье наполнилось многочисленными гостями. Дворяне Азнаури прибыли в дворец Асатиани со всего края со своими взрослыми детьми и свитой. Были заняты почти все имеющиеся комнаты в главном дворце и в других зданиях усадьбы, и гомон голосов слышался отовсюду. Утром до обеда прошёл главный совет, на котором присутствовали главы всех родов. Совет возглавлял Георгий Асатиани, вынося на обсуждение джигитов те или иные вопросы. Князь Иван посетил совет в начале и отметив, что племянник полностью контролирует ситуацию, уже спустя полчаса покинул собрание девятнадцати, полностью предоставив бразды правления Георгию. Весь день Софья пребывала в приподнятом настроении, предчувствуя чего-то неизведанного и прекрасного, не оставляла её с самого утра. Первую половину дня девушка провела в своей комнате. Однако духота спальни была мучительна для неё. Несколько раз она выходила на балкон и видела праздных мужчин и женщин в ярких грузинских нарядах, которые прохаживались по главной аллее и саду. После обеда, который услужливо принесла в её спальню Гиули, Софья не выдержала и всё же решила выйти прогуляться. Около 3 часов дня она спустилась по главной лестнице. Со встречавшимися на ее пути гостями девушка коротко вежливо здорововалась по-грузински, как научила ее Геуле. Уже вскоре Софье вышла на улицу. Стояла чудесная теплая погода, ласковое солнце и голубое безоблачное небо располагали к прогулкам. Пройдя по узкой садовой дорожке, которая тянулась вдоль цветущих газонов, Софье неожиданно заслышала отдаленный непонятный шум. Она устремилась в ту сторону, откуда доносились громкие возгласы. Девушка тихо приблизилась к зелёной изгородю кустарников, окайывывающих большую открытую площадку, и чуть отодвинула ветки. Она увидела несколько дюжин мужчин в разноцветных черкесках и лохматых шапках. Некоторые джугеты были безглавных уборов. Стоя по кругу или сидя на деревянных лавках и больших камнях, они чётко, громко хлопали в ладоши, отбивая ритм некоего действа. Софья отметила, что среди мужчин находились и люди князя Асатяни, многие лица которых были уже знакомы ей, остальных джигитов она не знала и поняла, что это приглашённые на праздник дворяне и их свита. Заинтересованно переместив взгляд вправо, она увидела в центре площадки двух мужчин, которые стояли рядом в напряжённых позах. Один из них, коренастый кавказец в коричневой черкеске, отвёл руку назад, и Софья увидела, как он резко метнул кинжал в направлении небольшого чучела, стоящего чуть в отдалении. Кинжал вошёл в плечо чучела, и некоторые из мужчин дико заулюлюкали. Метальщик отошел в сторону, и его место занял другой джигит в гранатовой черкеске и черной махнатой шапке. Встав чуть боком, он достал свой кинжал и тоже метнул его. Клинок, пролетев рядом с чучелом, ударился о землю. Раздался недовольный ропот со всех сторон, и мужчина, опустив голову, быстро отошел обратно к своим собратьям. С интересом смотря за происходящим, Софья замерла у кустарников. Следующим. Вышел высокий, мощный мужчина в чёрной черкеске без головного убора. Девушка тут же узнала Георгия Сатяня. Его волосы, тёмно-русые, густые и короткие, переливались в лучах яркого солнца. Чуть расставив длинные ноги, Георгий, даже не примиряясь, стремительно метнул свой кинжал в сторону чучела, и попал острием прямо в красную метку, изображающую сердце. Тут же раздались победные возгласы и крики. Двое мужчин в чёрных черкесках даже подскочили к Асятяне, хлопая его по плечу, видимо, поздравляя. Эти забавы интересны лишь для мужчин, раздался сбоку рядом с Софьей мелодичный голос, говоривший по-русски. Девушка едва не вскрикнула от неожиданности и быстро повернула голову. Верокоя Евгленавна, тихо приблизившись, остановилась рядом и как-то подтливо посмотрела на неё. Но от чего они это делают? Искренне спросила Софья: "Наши мужчины любят помериться друг с другом своей силой и ловкостью", объяснила княгиня. Береко перевела взор в сторону мужчин и тут же оценив ситуацию, коротко отметила: "Как и всегда, Амир лучший". Софья перевела вновь взор в сторону соревнующихся и увидела, как после Георгия вышел ещё один джигит, который также попал в чучело, но только рядом с красной меткой. Княгиня осталась стоять рядом с девушкой, следя, как и она, за состязанием мужчин, и вдруг заметила: "Вы бы не гуляли по усадьбе, одна, милочка". "Почему?" удивилась девушка. "Дом полон посторонних мужчин, и незамужние девицы не прилично гулять одной". "Мне нужно вернуться в дом?" спросила Софья, поняв, что княгиня намекает на то, что ее могут обидеть или оскорбить. "Как хотите, милочка". добавила Верикой Евгленавна и немедленно развернувшись, направилась в сторону дворца. Софья проводила княгиню взглядом, пока та не скрылась за цветущими кустарниками шиповника, и вновь повернулась к мужчинам, устремив заинтересованный взор в сторону очередного действа. Теперь мужчины соревновались в борьбе. Надо было ловко ударить соперника, а самому отстраниться. Первый, кто из соперников падал на землю, даже на колени, проигрывал. От чего-то это зрелище захватило Софью, и она почти час смотрела, как кавказцы увлечённо мерились силой на кулаках. На последний бой отобрались двое самых сильных и ловких. На её удивление, одним из этих двух зугитов вновь оказался Георгий Асатиани. Его соперник, крупный парень в лохматой шапке и в красной черкеске, показался Софье страшным. Когда Георгий и его соперник встали напротив друг друга, Неожиданно из толпы мужчин вышел вперед величавый Джигит в дорогой одежде и что-то громко прокричал по грузински. Софья, хоть и знала уже некоторые фразы на местном языке, но разобрала лишь одно слово кинжал. Оба соперника согласились с Джигитом и им поднесли по длинному кинжалу. Софья поняла, что поединок будет с холодным оружием. Она схватилась рукой за ветку кустарника, сильнее отодвигая её в сторону, чтобы было лучше видно. Их перила напряжённый взор на мужчин, когда они кинулись друг на друга. Лезвия их клинков отчётливо блестели на солнце, и противники умело управляли своим оружием. Они перемещались по кругу, не спуская с взгляда друг с друга. В какой-то момент Софья едва не вскрикнула, когда Георгий умелым стремительным выпадом носкочил на противника и порезал красный камзол Джигиты на плече. Из раны мужчины тут же хлынула кровь. Кавказец осколился в лицо Георгию и кинулся на асияни с еще большим запалом. Софья не могла оторвать взора от этой кровожадной картины насилия и какой-то безрассудной удали и не понимала, зачем эти люди предаются подобному кровожадному развлечению. Жизнь в этих суровых, жестоких краях и так была неспокойной и опасной, и каждый день мог окончиться смертью. Зачем же, приехав на праздник в поместье князя, в тишине цветущей усадьбы устраивать подобные жуткие состязания? Через минуту Георгий стремительно выкинул ногу и умело мощным выпадом подбил ноги противника. Мужчина в красной черкеске рухнул на землю, и Асатяне, словно огромный хищник, Кинался на Джигита, повалив его на землю, перехватив руку соперника, в которой тот сжимал кинжал, Георгий упёр лезвие своего клинка в горло Джигита. Софья на миг замерла, ожидая кровавой развязки, но в этот момент встал один из седовласых мужчин с хмурым взглядом и что-то быстро громко сказал. Тут же поднялся невообразимый шум и раздались радостные возгласы. Георгий проворно поднялся с противника и подал ему руку, дабы помочь Джугиту в Красной Черкесске встать. К удивлению Софьи, Джугит принял предложенную Асатяне руку и стремительно встал. Георгий и его соперник дружески обнялись, хлопая друг друга по плечам. Софья не спускала заинтересованного взгляда с высокой фигуры Георгия, ощущая, что восхищена его удалью и силой. Седовласый поднёс большой рог Георгию. А Сатяня начал пить, и девушка поняла, что это вино. Тут же остальные мужчины дружно загласили. Некоторые из них, приблизившись к Георгию, хлопали его по плечам и смеясь поздравляли. Спустя четверть часа мужчины расселись на лавке, стоящей рядом. Один из них запел тягучую песню, и остальные поддержали сильными голосами. Продолжая петь, они начали передавать по кругу большой рог с вином. Каждый из джугитов отпивал из него и передавал другому. Немного ошарашенная от этой картины, девушка задумчиво смотрела на джугитов, не понимая местных нравов. Ещё 5 минут назад они дрались на кинжалах до крови, а спустя короткое время уже братались словно родные. Это было дико для неё и непонятно. Позади неё раздался шорох, и девушка резко обернулась. Перед ней стоял джугит в белой мохнатой шапке, ли белой черкесские из дорогого сукна. Он словно замер, бесцеремонно уставившись на неё. Смуглое, обветренное, вытянутое лицо кавказца-незнакомца, его неприятный и пронзительный взор, опасный блеск в чёрных глазах вызвали в существе Софьи невольный испуг. Мужчина сказал ей что-то по-грузински и хищно оскалился. Он сделал пару быстрых шагов к ней и протянул руку. Девушка похолодела, чувствуя, как ей становится не по себе от тёмного взора мужчины. Вдруг за спиной Джигита показалась худощавая, поджарая фигура Даура, одного из управляющих в поместье князя. Даур приблизился к ним и что-то громко сказал Джигиту в белой черкесский угрожающим тоном. Мужчина хмуро скривился на Даура и ещё раз окинув тёмным взглядом девушку, медленно обошёл Софью и устремился в круг поющих мужчин. Когда он ушёл, Даур перевёл на девушку давящий взор тёмных глаз и чуть поклонился ей одной головой. Выбышли во дворец, госпожа, почтительно велел Даур на русском с сильным акцентом, прищурившись. Или в сад к другим женщинам, как бы чего дурного не вышло. "Мия поняла Даур. Благодарю вас", кивнула Софья и, понимая, что далее здесь оставаться ей впрям не безопасно, быстро устремилась по дорожке в сторону дворца. Даур проводил изящную фигуру девушки долгим пронзительным взглядом. Маша Виньера прошептал он ей вслед глухо по-грузински, что означало прекрасное. Ближе к вечеру София с помощью Гиули облачилась в шелковое голубое грузинское платье, отделанное богатой вышивкой на груди и рукавах. Её волосы, красиво уложенные в длинные закрученные локоны с двух сторон от лица, венчали невысокая грузинская белая шапочка с полупрозрачным шлейфом, спускающимся на спину. В 7 часов, как и требовалось, Софья, трепещущая и дрожащая, вошла в лиловую гостиную, самую помпезную и большую, в которой обычно во дворце принимали гостей по грандиозным праздникам. Едва девушка появилась в зале, как все взоры многочисленной публики обратились в её сторону. Она немного стушевалась и замерла у входа. К ней тут же подошёл господин Каверин и поздоровался. "Госпожа Елена Дмитриевна, графиня Батурлина", громко представил её князь Иван на русском, а затем и на грузинском. Софья обратила взор на Ивана Тамазовича, который стоял на почётном месте в конце гостиной. Рядом с ним по правую руку находился Серго, а с левой стороны возвышался Георгий. Старый князь обратился к девушке: "Прошу вас, дорогая, подойдите". Зал затих, и вся публика почтительно устремила взоры в сторону Софьи, которая последовала по проходам между гостями к князю Ивану через всю гостиную, держась за локоть господина Каверина. Невольно её взор остановился на будущем женихе, князе Серго, облачённый в грузинский наряд, тёмно-красную бархатную черкеску, белую рубашку, гранатового цвета штаны, высокие кожаные сапоги, украшенные драгоценными камнями, выглядел очень эффектно. Он показался Софье таким красивым, мужественным и привлекательным, что девушка, трепетно вздохнув с предвкушением чего-то прекрасного, приблизилась к князьям. Лишь на миг её взор скользнул по Георгию Асатяне, одетому в свою неизменную чёрную черкеску. Чёрные штаны, белую рубашку и мягкие чёрные простые сапоги цаги с хмурым гнетущим взором, неподвижный, высокий и мощный, он казался похожим на некое грозное каменное изваяние. Девушка тут же ощутила, как от его неприятного давящего взгляда, направленного прямо в её лицо, у неё по спине пробежал ледяной озноб. Она стремительно отвела взор от Георгия, переместив его на князя Она встала рядом с Серго, как и велел ей князь Леван. Старый князь важно произнёс на грузинском языке небольшую речь, объявляя, зачем они собрались здесь, а потом по-русски коротко заметил: "Объявляю перед всеми, что мой сын, князь Сергей Иванович Ацтиани, и графиня Елена Дмитриевна Бутурлина отныне являются наречёнными женихом и невестой. Через месяц, 23 июня состоится венчание". на котором будет заключён вечный союз между нашими родами. Лев Тамазович Каверин и ещё двое седовласых Азнаури поставили свои подписи в двух документах и довольно поздравили друг друга. На этом официальная часть праздника закончилась, и приглашённые дворяне начали по порядку подходить к князьям и поздравлять их с удачным выбором невесты. Амир мрачно следил за всем происходящим и ощущал, как его существо наполняется негодованием. Осознание того, что эта девица, такая соблазнительная и прелестная, теперь при всех объявлена невестой Сергу, просто душило его. Он ощущал, что вершится какая-то несправедливость. Сегодня по утрау, пребывая в клокочущем и гнетущем настроении после вчерашней перепалки с Суфико, Амир на совете Азнаури объявил, что вылыски в горы не будет, ибо это может повлечь за собой долгую вражду между кланами. Он умело использовал слова Верико и Евлиановны, чтобы обосновать своё решение, и воинственно настроенные Азнаури дворяне согласились с его доводами. Однако Амир понимал, что первоначальное его желание отомстить за Софику сегодня изменилось из-за дикой злости на неё. Ведь она посмела сравнивать в своём сердце его с этим смозливым слюнтяем Серго, да ещё и заявить ему в лицо, что он совсем не нравится ей. Эти воспоминания точили существо Амира, и он чувствовал, что его решение отметить карательный поход в горы изменилось именно от того, что Сафико холодно вела себя с ним и всеми силами пыталась сторониться его. Теперь Амир стоял в гуще дворян, и беседовал то с одним, то с другим гостем, но его взор, цепкий и острый, следил за девушкой. Поначалу она стояла рядом с Сергоем, кокетливо, призывно улыбалась ему, но спустя какое-то время Серго отошёл от неё, и Софико осталась в компании господина Каверина. Скоро Дмитрий Иванович отвлёк князь Лев Иван, и мужчины отошли в сторону, а девушка осталась одна. Она как-то сиротливо озиралась по сторонам и, видимо, не знала, что ей делать. Амир отчетливо заметил, что она чувствует себя неуютно, и бы понимал, что она почти никого не знает из гостей. Он видел, что гости не подходили к ней, не представляя, как обращаться к русской невесте. Не многие владели русским языком, а Софико, естественно, не могла знать грузинский. Она несчастно оглядывалась по сторонам и явно искала поддержки, которой не было. Амира сознавала, что Сергони имел право оставлять девушку одну и должен был находиться рядом с ней и представлять невесту гостям. Но её двоюродный братец был слишком себялюбив и эгоистичен, чтобы думать о чувствах кого-то ещё кроме себя. От того считал приемлемым оставить свою юную невесту посреди этой большой толпы незнакомцев и мило любезничить с одним из молодых сыновей князя Яшвили. Амир как-то злорадно следил за Софико. В душе, упиваясь её непонятным положением в зале, нерешительность и замешательство отчётливо читались на красивом бледном лице девушки. Однако спустя некоторое время Амиру показалось этого мало. Он хотел испортить Софи го вечер до конца, в отместку за её дерзкое холодное отношение к нему. Отмечая, как она отошла к столу с закусками, он, извинившись перед очередным знакомым, быстро приблизился к ней сзади. В этот момент Софиков взяла у слуги из подноса стакан с охлажденным виноградным соком, пробежав несколько раз темным алчным взором по ее изящному стану, узкой спине и округлым ягодицам, Амир остановил взгляд на золотисто рыжих русых густых локонах, лаская взором переливающиеся пряди. Предвинувшись к ней на минимальное расстояние и отметив, что никто другой не услышит его, Амир тихо, ехидно вымолвил по-русски. Что же ваш ненаглядный Сергей Леванович оставил вас одну? Стремительно обернувшись к нему, Софья устремила на Сатьяне недоуменные и испуганные взоры и глухо ответила. Князь сказал, что ему надо переговорить по одному делу. Видимо, компания молодого князя Иашвили для него интереснее, чем ваше общество, продолжила Мир. Он сказал, что у него важный разговор. Ну-ну, добавил он прищурившись. Конечно, любой разговор для Серго важнее, чем вы. Зачем вы так говорите? Поджав губы, заметила Софья, чувствуя, что зря заговорила с Георгием. Однако, он был первым и единственным из гостей, не считая князя Сатиана и господина Коверина, кто вообще подошёл к ней. От того она и решилась отвечать ему, чтобы хоть немного снять напряжение и неловкость, которые владели ею. Но после его слов Девушка поняла, что не стоило даже отвечать на его вопрос, ибо видела, как глаза мужчины пылают злостью. Он явно искал способ задеть её. Я говорю правду. Хотя привыкайте, добавила Мира едко. Теперь вам часто придётся оставаться одной, ибо Серёга вряд ли будет уделять вам много внимания. Вы не правы. Сергей Иванович проводит со мной достаточно времени. от того, что дядя приказал ему это. Все знают, что если он не женится на вас, Левантамазович лишит его наследства, а этого Серго боится больше всего на свете. Ну ж поверьте, а на вас ему наплевать, добавил он уже злорадно и жестоко. Вы настроены против Серго от того так зло говорите, вымолвила тихо Софья, ощущая, что Георгий специально травит её словами, видимо, в отместку за её вчерашние слова на конюшне. Быстро поставив недопитый хрустальный бокал с соком на стол, она отвернулась от Ацатиани и проворно отошла от него, более не желая продолжать этот неприятный разговор. Однако тень сомнения всё же вкралась в сознание девушки. Она была немного обижена на Серго, ведь он действительно мог не оставлять её одну. Из её головы никак не хотели уходить слова Георгия о том, что Серго только по приказу отца уделяет ей внимание. Она не хотела в это верить, и настойчиво пыталась отогнать от себя эти неприятные думы. К её одиночеству в толпе примешивалось ещё одно досадное обстоятельство, которое также невероятно напрягало девушку. Весь вечер она ловила на себе настойчивые и тёмные взоры гостей-мужчин, которые рассматривали её словно нечто диковинае. Особенно это казалось молодых джигитов. Они долго и навязчиво Подолгу, не отрывая взора, глазели на неё, и Софья смущённо опускала глаза, стараясь не замечать их явного интереса к своей персоне. Далее последовала длинная, затяжная трапеза, после которой Иван Тамазович позволил ей уйти к себе, и Софья, чувствуя себя чужой и одинокой на этом празднике, быстро поднялась в комнату. Она была обижена на Серго, а ведь более он так и не подошел к ней, занятый общением с молодыми дворянами, и девушка, опечаленная этим, чувствовала себя неуютно в этой многоликий толпе.